Глава двадцать первая. Артем Орешки. Наймиты идут на войну. Встретились мы утром в зале Харчевной, где в этот час кроме нас и мрачного хозяина никого не было. Наши физиономии тоже радостью не блистали. Хотя вроде поводов грустить никаких. Впрочем, Мишка лыбился, да и Витя особо не хмурил брови. А вот Макс мрачнее тучи. Молотка не дала. Или в постели была бревно бревном. Ну и я выглядел не особо довольным. Нет, баронесса бревну в постели не была и вообще оказалась девочкой горячей, страстной. Все прошло замечательно. А я после всего ушел спать в отведенную нам комнатенку. Не стоило светить наши отношения перед всеми. А недовольство мое имело иную причину. До, во время и после наших м, объятий Меонда Узна все выспрашивала меня, кто мы и откуда, и куда собираемся устроила настоящий допрос, маскируя внезапно вспыхнувший интерес желанием продолжить знакомство и как можно дольше быть вместе. Страсть такая вот у нее возникла. Но если для местных подобная маскировка подошла бы, то для меня такие конкретные вопросы выглядели банальным зондированием. Девочки, нужна была инфа о нашем маршруте, целях, да еще намеки какие-то, типа на кого работаем, откуда приехали. Нет, обычные с Неутешные вдовы и страстные любовницы так себя не ведут. Похоже, Мунда далеко не проста. Чем на самом деле занимался ее муж и что делала она? Уж не шпионок или играли? Загадка, причем неурочная, за не нужна, но как данность заставляла поломать голову. Хозяин поставил на стол несколько мисок, наполненных горячими лепешками, сыром и желтым маслом, большую чашку с медом и подал в глиняных кружках горячий звар и страх что то вроде местного чая хороший завтрак особенно для тех кто мало спал мы налили на еду перебрасываясь короткими фразами мишка зубоскалил витя подначивал меня и макса тот как то вяло реагировал при этом болезнь на кривя губы что там такое у него произошло отца что ли привела на сеновал ухмыльнулся я глядя на Таныша. самый разгар да отцепитесь вы окресился макс никаких отцов хм, и братья Все нормально. Молодая, горяча, дура. О как! Удивился неожиданному вердикту Витя. А ты что от нее философских извлечений ждал? Такой-то грудью? Макс сердито посмотрел на Нестерова. Излишне энергично скатал намазанную маслом лепешку. Макнул ее в чашку с медом и откусил сразу половину. С трудом проживал и запил с «Где баронесса-то твоя?» Спросил меня Михаил. «У себя». Я игнорировал намек, подавил желание глянуть на запястье левой руки. Вместо этого посмотрел в окно. Пора в путь. «Сколько нам еще, Мирога? «День пути. Может, чуть больше», — ответил Витя на вопрос Макса. «Если лошади баронессы способны идти шибче, дойдем к ночи». «Баронессе еще надо встать. Интересно, она сможет?» «Тема-то смог, а бабы в этом плане выносливее нас. Если, конечно, он не сотворил с ней что-то особенное». Я проглотил кусок лепешки, толкнул локтем Витю. Хорош трепаться, нашли тему. Готовьте лошадей, проверьте запасы и багаж. Выедем через полчаса. Думаешь, за полчаса растолкаешь мою онду усну? – Спросил Мишка и подлинко хихикнул. Я показал ему кулак, взял кружку и допил звар Ничего так вкус, мята, зверобой и что-то еще пряное. С медом и лепешками пошло на ура. Надо меду с собой взять, дороге пригодится. Пошли хватит животы набивать. Парни дожевывали завтрак, допивали взвар и без особой спешки покидали стол. Я подозвал хозяина, тот мгновенно оказался рядом, склонил голову и вжидать на замер. Нюх у дяди потрясающий. Понял, что на постой у него встали далеко не простые люди, да еще и не бедные, и готов был в лепешку расшибиться, угождая нам. Зерно, хлеб, мед, мясо, сыр, зелень, крупу. Приготовил? Да, мой барон, польстил мне он. Я и брови не повел. Не ведусь на зандаш. Налей два кушина молока и один вина. Держи. На стол легли полтора серебряных овала. Особую щедрость проявлять не стоит. Но заплатить надо столько, чтобы поклоны били и приглашали загадывать еще. Хозяин поклон отлился. Серебро спрятал и ищет. Расторопный дядя. Баронесса явилась через пять минут, когда я уже хотел идти за ней сам. Выглядела свеженькой, в глазах блеск, на лице улыбка и вообще довольный вид. Прав, витя Женщины после бурной ночи всегда свежее мужику. Природа такая, энергия прямо бушует. Мэонда узна подарила мне сладкую улыбку, склонила голову в приветствии и английским голоском спросила, все ли хорошо. «Вы готовы выехать?» По-еврейски вопросом ответил я. Геро встал. Сейчас поезд и можем выезжать. О служанке ни слова. Ее готовность не обсуждается. Как скажет хозяйка, так и будет. Выезжаем через... Как только ваш сын поест. Мы взяли с собой продукты. Но, может быть, вы хотите что-то еще? Баронесса подошла вплотную, выразительно посмотрела на меня, взглядом отвечая, чего именно она хочет. Но вслух сказала иную. Думаю, хватит. Я так благодарна вам за помощь, майор Тимау. И лишний раз напомнить о благородном деле не забыла. Нет, таланта ей не занимать. Кого угодно окрутить, кроме некоторых. Выехали вовремя. Хозяин харчевни вышел с сыном и поклонами, провожал дорогих гостей. Наверное, мысленно подсчитал прибыль, которую получил от нас. Мы миновали центр города и подъехали к тыну. У открытых на одну створку ворот стояли аж четыре стражника. И еще четверо были на настиле тына, наблюдая за окрестностями. Такая концентрация страж удивила. никак врагов ждут. Не барон ли хорнов идет в силе тяжкой? Может, останемся переждем? Засомневался Витя. А то налетят в чистом поле. Из-за угла. Я не отреагировал на шутку. Посмотрел на страшников, покрутил головой по сторонам. У них же праздник, напомнил Макс. Юбилей города. Вот и поставили стражу. И графа ждут, добавил Михаил. Так что можно ехать свободно. Хотя я бы на праздник остался. Вот уж где гулянка и девочки. Он покосился на Макса, Тот сделал вид, что не слышал. «Едем», — решил я. «Время идет, а нам надо...» Я глянул назад, на повозку. И скомкал продолжение. «Словом, пора. Сдадим багаж и в путь». Ворота нам раскрыли полностью. Стражники отсультовали копьями, взятыми на пост ради торжества. Я видел их завистливые взгляды, изучавшие наше оружие и доспехи. На баронессу и ее сына никто не смотрел хотя столь нарядной женщины в городе не видели, наверное, с момента закладки. За городом дорога пошла между лесом и полем. Впереди зеленели холмы, что окаймляли, стелющиеся в низине равнины. Вид изумительный, простор радует глаз, а лучи светила греют макушку. Лепота? По заре ехать в доспехах неудобно, и мы поскидывали их, упрятав сидельные сумки. Рашнуровали тесенки-рубах, подставив ветерку, распаленные тела. Редкая возможность. В лесу и на границе ехать вот так налегке опасно. Уже имели случай убедиться. Повозка баронессы имела каркас из тонких гнутых жердей, на которые натягивали навес. Под этим навесом Меора угна и пряталась с сыном. Служанка спокойно сидела впереди, правила лошадьми, и к жаре была равнодушна. Мы проехали почти до конца леса и уже спускались в низину, когда скакавший чуть впереди Виктор скинул руку и остановил коня. А когда мы подъехали к нему, указал на холмы. До них было километров пять. Но мы рассмотрели длинную колонну конницы, что не спеша вползало в низину. На скидку там было больше сотни всадников. Целое войско. Твою мать! В полголоса ругнулся Макс. Если это не граф Мивус, успеем обратно в город. А что? Здесь может быть кто-то еще, кроме него? Не Хорнер же. Резонно заметил Михаил. Ну да. Что делаем, командир? в лес или я вытащил бинокль и поднес глазам баронесса позади увидеть что я делаю не может колонна резко приблизилась я различил людей доспехи стяг в руке одного воина и несколько бунчуков у других войско несомненно больше ста конных десятка два повозок позади а впереди несколько человек командование граф Ньюс? я вспомнил о просьбе эй севера если это граф то все нормально Баронесса, брат вашего мужа всегда при графе Мивусе. Обернулся я назад. Он командует отрядом, один из помощников графа. Похоже, мы встретимся с ним даже раньше, чем думали. Я спрятал бинокль и посмотрел на парней. Привал. Ждем колонну. Рискованно, конечно. Вот так ждать на дороге большой отряд. А ну как не те, а иные. Никуда не убежать. В лес повозка не пройдет, да и лошадь тоже. Отстреляться сложно и потом такая демаскировка поставит крест на нашем рейде по доминингам. И все-таки мы ждали, со смесью тревоги и любопытства. Впервые перед нами столь большой отряд, можно сказать, цвет здешнего войска. Наверное, нас заметили, когда отряд вышел из Низины. Впереди группы командиров выехал небольшой разъезд и ускорил движение. За засаду нас, само собой, не приняли, но проверить не мешало. Разъезд ушел вперед отряда, метров на 200, пятеро воинов в полном снаряжении, при копьях, щитах и топорах. Доспехи, как и у многих доминингов, доминингах, кожаные, на груди усиленные металлическими вляхами. Шлемы горшкообразные, без защитных стрелок. Лошади под ними невысокие, плотные, родственные степны. Кстати, подкованные. Разъезд встал в метрах пятидесяти от нас. Пять пар глаз внимательно осмотрели нашу четверку и повозку ничего опасного и подозрительного не нашли а вскоре подошел и основной отряд узнать главного не составило труда самый рослый и сильный конь самое дорогое оружие самые лучшие доспехи самый уверенный и властный вид самый пристальный и подозрительный взгляд и самый большой стяг за его спиной на стяге герб приземистое дерево с огромной кроной сверху четырехлучевая звезда слева и справа котки, а внизу подпись Повелевает сильнейший. Это девиз графа милса Ну и последний знак. Нагрудник в виде той же звезды и символ асолена. Две скрещенные под углом восьмерки. Так обозначали светило в империи и в доминингах. Нагрудник посеребрен. Знак асолена тоже. Но он в позолочной окантовке. В доминингах каждый владетельный дворянин имеет нагрудник. В зависимости от ранга цвета нагрудников и символов разные. У королей, например, золотые, так рассказывали торговцы. А нагрудников нагрудника смотрел на нас секунд десять, храня суровое молчание. И вся свита тоже молчала. Эти гляделки проходили на обочине дороги, куда мы съехали, дабы пропустить дружину. А между тем колонна войска продолжала движение. «Кто такие?» — наконец разлепил тонкие губы граф. «Вольные воины, идем своей дорогой». «По моим землям», — уточнил граф. «Куда идете?» Пока что к вам. мэор граф милый. У нас есть два поручения. Я уже разглядел в свете графа, рослого плечистого воина, чей взгляд прикипел к повозке. Воин стоял прямо за графом, рядом со знаменосцем. Почетное место, знак особого отличия. Кто дал вам поручение? Меор Эйсевер, которого мы встретили у границы, просил передать вам, что отряды барона Хорнера переходят с рубеж. Эйсевер продолжил путь на закат. «Вот как? Вы встретили Эссервия? Где?» «Там же, у границы. Вы идете из владений Хорнера?» Голос графа стал угрожающим. «Верно. Мы шли через земли Хорнера. Точнее, скорее бежали». «От кого?» «От его воина. Они хотели нас захватить». Глаза графа прошлись по моему поясу, на нам Фальшиона и Саадаку, из которого выглядывал лук. «За что вас хотели захватить? Вы убили кого-то из людей барона?» только когда уходили от погони. Через земли шли мирно, людей не грабили, не убивали. А что за второе поручение? вспомнил граф. Его мы взяли сами. Эти отважные воины, майор граф, спасли нас от нападения людей барона Хорнера. подала с повозки голос Узна. Она сидела, выпрямив спину и гордо глядя на графа. Прямой взгляд, смелая речь и ни капли почтения. Похоже, мой Эттур знает, как говорить с графом, и делает это С некоторым высокомерием. Граф, будучи человеком несомненно наблюдательным, баронессу, конечно, заметил, но до поры виду не подавал, держал марку или не хотел первым приветствовать ее. Баронесса Этур, наконец, перевел на нее взгляд граф. Рад видеть вас живой. Я наслышал о гибели барона Рамжевера. Пусть осален вечно светит ему на бескрайних просторах неба. Вы покинули короля Винтуала? Да, майор граф. Я возвращаюсь в свои владения, а сюда приехала, чтобы увидеть брата моего мужа». Граф обернулся, и воин, державшийся позади, слонил голову. «Рад видеть вас живой, Узна. «Тебе гости знат. Не думаю, что ты ожидал увидеть баронессу, да еще в такое время». Барон Рамжевер, брат покойного мужа баронессы, не выглядел особо довольным, однако смотрел на узну с некоторой приязнью. «Родня, как ни крути». А я отметил в голосе граф странные нотки, смесь насмешки и недовольства. Разве узна нежелательная персона в владениях Мивусу? С чего бы это? Итак, вы выполнили оба поручения. мэор, мэор Тимал. Граф кивнул. Мэр Тимал. Благодарю за весть от Эйсевера. И за спасение баронессы тоже. Мой помощник знат тоже благодарен и выразит свои чувства позднее. А пока скажите, как вы попали земли Хорнера. Откуда приехали? С полудня. Шли из земель Хордингов с торговым караваном Асофии. Может быть, вы слышали о нем, майор Граф? Астоха утверждал, что лично вас знает и привозил сюда товары. Слышал. Проныра, как и все торгаши. Однако Проныра с честью. Не часто встретишь торговцев среди Хордингов, Но если попадают, то с ними можно иметь дело. Значит, шли с полудня. Напрямик не заходя в Тиаган. Странный вопрос. Чего его волнует королевство? Мы не были там, майор граф Милус покивал, опять обвел нас взглядом. Оружие у вас незнакомое, и кони хороши. Видимо, из табунов ванадена. Только у них, да еще у самодена, есть такие здоровые скакуны. У вас странный говор, как у хордингов. Вы оттуда? Куда же следуете теперь? На полночь, к империи стоявшие неподалеку от графа два средних лет воина, переглянулись и о чем-то тихонько заговорили. По губам графа скользнула злая усмешка. «И вы идете на полночь». Не иначе решили сопровождать баронессу Этур до ее владений? «Я так благодарна меорам за помощь и защиту», — подала голос Та. Но граф словно не слышал. Продолжал растягивать губы в усмешке. «Раз вы никому не служите и свободны от поручений, я принимаю вас на службу». Плачу хвост, круг и дам долю в добыче. Хвост – это обыденное название шкурки здешнего пустного зверька – наробника. Нарубник живет в лесах, правда не в норах, как следует из названия, а в дуплах деревьев. Норы он роет, когда ищет добычу. Мех наробника высоко ценится и в доминингах, и особенно в империи. Да и хординги покупают его неплохо. Одна шкурка или один хвост идет по цене половины имперского шиная серебром. Это хорошие деньги. А круг – прямой перевод слова «мисс» – периода обращения спутника вокруг планеты. Элементарную астрономию знали не только в Империи, но и в доминингах, и у хордингов. Таким образом, хвост в круг – это полшина и серебром в месяц. Ничего так плата. Да еще добыча. Но добыча бывает только на войне. Хотя до нее, судя по всему, немного осталось. Предложение лестное, но... Благодарим за честь. Майор Граф, но мы не думали о найме. Сейчас мы идем своей дорогой». Улыбка мигом слетела с лица Мигуса. Губы побледнели от напряжения, а глаза сузились. «И благородие сердится. Мне нужны умелые воины. Скоро бой с проклятым Хорнером. Я собираю все силы, даже наймитов. Так что ваша служба – дело решенное. Плата хорошая, добыча будет, если не струсите в бою. Отказа я не принимаю». Произнесено это было таким тоном, что любые возражения невозможны. Но в наши планы не входило участие в усобной возни местных дворян. Наймите мы по легенде и следуем ей, пока выгодно нам. Сейчас эта выгода пропала. Мы – благородные меоры, сами себе хозяева. Сами находим службу и сами решаем, кому служить. Жестко, но не грубо, произнес я. Предложение и впрямь неплохое, но у нас свой путь. Граф Слегка повледнел, явно не привык слышать отказы. Напоминание о благородном происхождении, конечно, сыграло роль. Просто так убить нас нельзя, свои же не поймут. Но навязать волю надо. Вы будете мне служить, иначе видят небеса и осален, я заставлю вас. Вы воины, так ведите себя как воины, а не как трусливые псы. Все, я сказал свое слово, поворачивайте обратно в город. Сегодня там праздник, можете гулять сколько хотите. За все плачу я. Но завтра будьте готовы выступить с моей дружиной. Вперед! Десяток с небольшим воинов – несложная задача, если надо уложить их замерзну. От войска можно уйти на свежих лошадях. Но такой финал встречи – провал. Я мгновенно оценил обстановку и вынужден был признать ее патовой. Либо уход с шумом, либо отсрочка ухода. И готовые к бою дружинники вокруг и войско топают. Нет. До предела доводить нельзя. Плата за полкруга вперед. Выдвинул я требование, капитулируя перед графом. Тот опять скривил губы в усмешке, порылся в поясном мешочке и вытащил целый серебряный шиналь. Ого, какие деньги таскает с собой граф. Богатый дяденька. Монета взлетела в воздух и упала в мою ладонь. Следуйте за нами. Мивус развернул коня и дал ему шпор. Следом понеслась свита. И только барон Занат задержался у повозки. На его лице не было и тени радости от вида родственницы. Дружину в город граф Миус водить не стал. Велел разбить лагерь на берегу реки, неподалеку от пристани. Сам с приближенными разместился в доме ласка шага. Наместник жил в большом трехэтажном особняке, построенном в виде квадрата с двором в центре. Дом напоминал донжон-замка и был способен вместить полсотни человек, а не какой-то десяток. Нас граф тоже поселил в особняке. Видимо, не хотел отпускать от себя. Может, боялся, что сбежим. Хотя это было делом сложным. Конные патрули взяли под контроль все подходы к городу. В Белияре все стояли на ушах. Столько событий сразу. Визит хозяина, юбилей, предстоящая война, о которой уже знали все. Из окрестных поселений Шли обозы с провиантом. Печи и костры горели круглосуточно. Готовя еду, на такую прорву едоков. В лес отправились отряды охотников. Рыбаки на лодках сновали по реке. Детвора обирала фруктовые деревья. Горели горный кузник. Мастеровые проверяли сброю, оружие, доспехи, одежду. Что-то латали, чинили, что-то делали заново. Бабы стирали одежду воинов. Наместник лас сбился с ног успевая всюду и угождая хозяину. Он успевал отследить все приготовления и дать указания даже на кухне. Граф старание наместника заметил и прилюдно похвалил его за усердие, чем загнал беднягу и вовсе в дикий темп. Мы видели наместника мельком, когда он пролетал по особняку, на бегу отдавая приказы драившим полслугам. Ласкошак и без того худой за неполные сутки высох еще больше, а лысая голова блестела от пота. На вечер граф наметил пир, где должны были решить все вопросы разом, и военные, и хозяйственные. За Застолье только для дворян, позвали и нас, хотя мы вроде как чужие, всего-навсего наимитые. Честь, конечно, хотя ну ее нахрен при таком раскладе. Баронессу мы отдали на попечение ее родственника и до самого пира не видели. О чем-то они шептались, причем разговор был настолько важен для Рамжевера, что он даже не сопровождал графа когда тот поехал в лагерь. Макс, все еще не вернувший себе былой оптимист, и то заметил. Либо она соскучилась по родственнику, либо они что-то замышляют. «С чего ты взял?» спросил Витя. Служанку ее вот-вот завалят прямо во дворе. Сын сидит в комнате один, а баронесса все ляля -ля с бароном. Не похоже на узну. Обычно она от сына не отходит. Пусть болтают, если охота. Пожал плечами Мишка. У нас своих проблем навалом. Что, так и будем сидеть? Мне как-то не улыбается шашкой махать. Мне тоже, кивнул я. Но уйти тихо мы не сможем, а идти на прорыв нельзя. И потом, наша задача собрать разведданные, а тут их навалом. Не нравится мне странная заварушка в доминингах. Торговцы уверяли, что тут все тихо. Ну, более-менее тихо. Дворяне не заинтересованы в усобице, особенно те, чьи земли граничат со степью. А тут война на носу. Михаил пожал плечами. Сведения важные. И если бы армия хордингов двинулась сюда в ближайшие недели, цены бы им не было. Но поход будет месяцев через шесть-семь. Новость уже устареет. Он прав. Дорога ложка к обеду. А если тут начнется большая война? Нет, надо все-таки понять, что к чему. В размышлениях и спорах мы и провели почти весь день. Разговоры вели у конюшни. И народу меньше, и за конями предгляд нужен. А то шустрые ребятишки из числа дружинников и дворян положили глаз на наших скакунов. Пару раз подходили с предложением продать запасного коня и давали вполне приличную цену. Сперва два поселка, а потом и три. Причем не дохлые, Дворов на 10-15. Отказ кое-кого раззадорил, и мы допускали, что какой-нибудь идиот решится на кражу. Надо на ночь сменный пост выставить. Дружина, блин, дисциплинка хромает. Судя по шуму, в городе шла гулянка. По распоряжению наместника на площади поставили столы и выкатили бочки с вином. Местный шоу-бизнес в лице аж трех пощупков наяривал незамысловатые мотивы. Пощупок – это музыкант, играющий на деревянной колоде, который приделаны четыре струны и сжил. Эдакий вариант – гусли, арфы и гитары. Выкрики, ахи и крики мы слышали со двора особняка. Многие воины были там, пили, танцевали, искали девок. Дворяне, если кто и ходил на площадь, то только посмотри и выбрать девку, если прислуга в доме не по нраву. Сам граф лично посетил площадь, хозяйским взглядом оценил гуляние и дал высочайшее одобрянство. После чего вернулся в особняк как раз к началу пира. В нижнем зале уже накрыли столы, зажгли факелы и прикрыли двери. Слуги заканчивали расставлять кувшины с вином. Их обычно поднимали из подвала последними, чтобы они как можно дольше хранили холод. За главным столом сидел граф Милус. По правую руку от него наместник ласка Шак, по левую первый помощник хозяина мэр Софуташ. Уже немолодой воин с бритой наголо головой и длинными свисающими усами. Остальные дворяне расселись в строго отведенном порядке, согласно рангу и положению. Кстати, барон Рамжевер сидел не так далеко от графа, а рядом с Рамжевером баронесса Узна. Она была единственной женщиной за столом, и взгляды дворян то и дело скользили по ней. Оба, барон и баронесса, выглядели довольными. От былого напряжения не осталось и следа. Видимо, долгий разговор пошел на пользу. Хотя Рамжевер иногда недобро посматривал по сторонам. Мы сидели в дальнем конце стола, как чужаки, люди никому неизвестные. Рядом с нами был совсем юный воин, вряд ли перешагнувший семнадцатилетний рубеж. Лицом Он походил на софутажа, Видимо, сын или племянник. Наверняка это его первый поход. И он полон впечатлений и эмоций. Знакомое состояние.